его положение станется горизонтальным, а, частное мнение, неизменным. Попросту говоря, после многолетних наблюдений, Стейнер пришел к мысли, что его беспокойные подопечные доставляют меньше беспокойство чем так называемый нормальный человек, свободно разгуливающий среди себе подобных. Исключая случаи физиологических расстройств, Проблемы среднестатистического пациента, страдающего психическими нарушениями, могут быть сведены к симптомам чувствительности. Проблемы так называемого нормального человека – это обычно симптомы обыкновенной глупости. Большинству нормальных людей не под силу нарисовать карту мира, в котором они живут. Большинство граждан этой страны не знают ее истории. Большинство истории. Они не в состоянии распознать цитату из Билля о правах Конституции или поправок к ней. Они не способны перечислить десять заповедей. Они даже не могут назвать число костей в собственном теле или точно описать местонахождение жизненно важных органов, не говоря уж о том, чтобы охарактеризовать их функции. Средний человек не знает, что Земля не только вращается вокруг своей оси, но ищет дверца во Вселенной, он не в состоянии перечислить планету Солнечной системы. Ну, попросите его привести имена каких-нибудь великих людей, и он без труда вспомнит некоторое количество Джонов, в зависимости от того, сколько ему лет. Джона Уэйна или Джонни Карсона, или Джона Леннона, или Джона Белуши. В голове у нормального человека... Стандартный набор спортсменов, рок-музыкантов и всякого рода медийных персонажей, включая ведущих ток-шоу и всевозможных бимбо, регулярно приглашаемых ныне на телевидение. Он не назовет и двух лауреатов Нобелевской премии. Не ждите, что он объяснит вам, как работает коллегия выборщиков или что такое фотосинтез. И вместе с тем... Он кладезь информации, дезинформации касательно автомобилей, сексуальных практик и прочих видов спорта. Однако 8 минут и стекли, и миру явился доктор Николас Стейнер, заботливый, сочувствующий, понимающий, переживающий советчик-утешитель, посвятивший всю свою жизнь возвращению душевнобольных к нормальной жизни. Уделив внимание потребностям своего организма, доктор Стейнер исполнил также некоторые каждодневные обязанности, и у него оставалось еще добрых два часа, до как он увидится с Адамом Клейнером. Но с глаз долой не знаешь, что из сердца вон. В этом случае Клейборна занял мысли Стейнер еще за некоторое время до назначенной из утра встречи. «По правде говоря...» Клейборн не выходил у Стейнера из главы с того момента, как был помещен в клинику. Нелегко примириться с тем, что бывший коллега стал пациентом того самого учреждения, где некогда работал твоим ассистентом. Примириться с этим было нелегко. И лечить его тоже нелегко. Но, по крайней мере, за те годы, что Клейборн получал терапию, был достигнут некоторый прогресс. Насколько мог судить Стейнер, пациент делал значительные успехи. Во всяком случае, Клейборн вновь начал сознавать, кто он на самом деле, и больше не выказывал признаков маниакальной убежденности в том, что Норман Бейтс никогда не умрет. «Странно», — подумал Стейнер мимоходом, — «как много пациентов, страдавших психотическими расстройствами, идентифицировали себя с Норманом на протяжении тех лет». Его случай, как говорится, задел их за живой Впрочем, в данной ситуации это изречение ничего не объясняло. И в это утро Стейнер размышлял, как лучше сообщить клейберну о том, что должно произойти днем. Лучше всего было бы сказать об этом напрямик, без обедников. Человек его возраста не может позволить себе роскошь откладывать решение проблем. «Не теряй времени, иначе ты потеряешь в нем сам». Хороший совет. Но проблему он не решает. Стейнер поймал себя на том, что почти достиг комнаты клейберна так и не определившись, с чего ему начать разговор. Помещение, которое занимал Клейборн, вполне можно было назвать комнатой. В отличие...